Глава четвертая. Смертный. Сегодня понедельник. Вообще, в последние месяцы я стал плохо ориентироваться в днях недели. Это не мудрено, когда почти не выходишь из дома, а жизнь твоя наполнена однообразными, превратившимися в ритуал действиями. Но сегодня точно понедельник. Обещал приехать доктор Фишер. Мы долго ждали этого. Я растер лицо ладонями и выудил из-под подушки мобильник. 6.47. Всегда так. Завожу будильник на 7 утра, но просыпаюсь раньше. Ворочаюсь, прислушиваюсь, напряженно жду сигнала и отключаю, не дожидаясь. Сел на кровати, и спустил левую ногу на пол. Медленно, методично помассировал правую от бедра к колену. С утра почти не болит. Так, ноет немного и чешется вокруг шрама. Терпимо. Вот к вечеру натруженная за день будет просто разрываться. Аккуратно кончиками пальцев потер шрам, тянущийся через всю внешнюю сторону бедра. Синевато-красный и неровный, с пятнами от швов по краям. Еще несколько шрамов поменьше по всей окружности бедра, от спиц и пластин, которые стояли там, пока срасталась кость. Встал... Натянул просторные домашние штаны, футболку, убрал постельное белье в отсек под диваном, потопал к холодильнику. Молоко опять кончилось. Черт, когда я уже отвыкну ставить пустой пакет в холодильник? Мама меня раньше за это постоянно ругала. Да и сейчас бы ругала, если бы видела. Я вытряхнул последние капли из пакета в рот. Порылся в раковине, выудил две кружки, ополоснул. Дальше, как всегда. Ставлю чайник, нарезаю хлеб, делаю два бутерброда с колбасой один большой, второй поменьше, со срезанной с хлеба корочкой. Второй разрезаю еще на 4 части, как раз на укус. Когда чайник закипает, завариваю две кружки в одной кофе, во второй густой куриный бульон из пакетиков, выставляю все на поднос. Бросаю в кружку с бульоном сразу несколько железных ложек, чтобы быстрее остыл. Осторожно заглядываю в комнату. Полутьма рассеивается полосками света, пробивающимися через щели в неплотно прикрытых жалюзи. «Мам, спишь?» «Ма, вот черт!» Видно, опять пыталась дотянуться до тумбочки. Голова и левое плечо съехали с подушек, рука свисает с кровати. «Ну ты чего? Кнопка же есть, позвонила бы мне!» «Не хотела будить!» Разбивая подушки, аккуратно укладываю ее как следует. «Пить хочешь?» Слабый кивок. Подношу к ее рту пластиковый стакан с трубочкой. «Я завтрак приготовил. Подождем только, как бульон остынет. Давай пока управимся». Она отворачивается, плотно закрывает глаза и поджимает губы. Каждый раз так. Да мне и самому неловко. Не так, как в первой неделе, но все же. Меняю памперс, подмываю. Влажная губка, присыпка, крем от пролежней. Поворачиваю ее на бок, тщательно расправляю простыни, чтобы ни единой складочки. Сейчас с этой медицинской кроватью гораздо удобнее. Тут специальные зажимы, не дающие простыням съезжать. И верхнюю часть приподнимать можно. И поручни эти по краям. Как вспомню, как я мучился первый месяц, пока она лежала на обычном матрасе. А ведь я тогда и сам не мог без костылей. Ну вот, встретишь доктора Фишера свеженькой. Я тебе еще прическу сделаю модную, только давай сначала позавтракаем. Она улыбается, но глаза влажно блестят. Так, так, давай, не раскисай. Сейчас принесу бутерброды. Фишер обещал заехать часов восемь. Время у нас еще есть. «Я не хочу, Эрик. Возражения не принимаются. Ты вчера и не ужинала толком. Я просто не хочу. Ничего не хочу. Мам, ну не начинай, пожалуйста». Я целую ее в лоб, приглаживаю спутавшиеся волосы. Когда-то они были у нее роскошные, волнистые, блестящие цвета меди. Потускнели. Как и взгляд, который раньше тоже был искристым и живым. Моя мама вообще была красавицей. Когда-то. Вечность назад. Впрочем, у этой вечности вполне конкретный срок. Три месяца и восемнадцать дней. В дверь позвонили. «О, это, наверное, Фишер». Я пропрыгал на левой ноге к дверям. Так быстрее. «Доброе утро, Эрик». «Здравствуйте, доктор Фишер. Спасибо огромное, что нашли время заехать. Да пустяки». Фишер прошел в комнату, огляделся. Без белого халата он выглядел непривычно, будто стал ниже ростом. Худощавый, лысоватый, с тяжелыми коричневыми мешками под глазами. Мы не виделись больше месяца с тех пор, как маму выписали. Мне показалось, что за это время Фишер постарел лет на пять. Или, может, дело в обстановке. А В нашей конуре, по-моему, даже... «Свадебный торт будет выглядеть унылой горой прокисшего крема». «Как нога?» «О, отлично, спасибо. Сто метровку пока не бегаю, но костыли уже закинул в дальний угол». «Молодец», — улыбнулся Фишер и ободряюще хлопнул меня по плечу. «О, ты поставил себе НКИ?» «Да». Я машинально коснулся виска там, где немного выпирала из-под кожи пластина нейрокомпьютерного интерфейса. Недешево ведь удовольствие. Нам наконец-то выплатили компенсацию. О, понятно. Удалось-таки взыскать деньги из виновников аварии? Нет. Сам-то виновник погиб. А родственники? Я покачал головой. Нет, там... Дохлый номер. Понятно. Мне очень жаль, Эрик. То, что с вами случилось... жуткая история. Я кивнул. Все так говорят. Если бы чужими соболезнованиями можно было оплачивать счета, мы бы с мамой были обеспечены до конца жизни. В общем, удалось получить только минимальную страховку. Большая часть ушла на оплату больницы. А на остаток я купил НКИ. Модем для подключения к Эйдесу, ну и еще кое-что по мелочи. Странный выбор, Ну, ладно, не мое дело. Как мама? Я замялся. «Ну, мы надеялись, что это вы нам скажете?» «В целом, получше». Разговаривает уже внятно и начала немного двигать левой рукой. «О, это отлично! Где она?» «Вон там, проходите». Я распахнул перед ним дверь в спальню. «Доброе утро, миссис Блэквуд!» «Здравствуйте, доктор!» «О, как вы тут шикарно устроились! Отличное оборудование!» «Я говорила Эрику, не надо было тратиться. Ну что вы! Так ведь и вам гораздо удобнее, и ему!» «Да, наверное. Что ж, давайте посмотрим, как ваши дела». Фишер поставил свой чемоданчик на прикроватную тумбочку, достал стетоскоп. Я, пока он проводил осмотр, присел на старое продавленное кресло, стоящее в углу. «Отлично, отлично», – бормотал Фишер – «Вы вызываете медсестру на дом?» «Нет, что вы, доктор. Откуда такие деньги? Он сам все...» «Ты молодец, Эрик. Мышцы в хорошем тонусе, пролежней нет. Я переворачиваю ее каждые полтора часа и проверяю простыни. И гимнастику мы делаем три раза в день». «Да, да, все верно. Пролежни легче предотвратить, чем лечить, а гимнастика уже дает результаты. Вы ведь в больнице не могли шевелить рукой?» Только пальцами. Ну вот, видите, какой прогресс? Если бы не Эрик, у вас замечательный сын, миссис Блэквуд, настоящий герой. Я знаю. Так, ложитесь поудобней. А сейчас внимательнее. Здесь чувствуете? Он провел маме по ступне какой-то блестящей железкой. Она покачала головой. А здесь... «Нет, нет. Ну, ничего страшного. А здесь? Немножко, чуть-чуть. Вот, уже лучше. Не ленитесь, продолжайте гимнастику. Будем надеяться, мы сможем восстановить подвижность обеих рук. Это было бы просто замечательно, доктор. Мам, ну не плачь. Ты чего? Все же хорошо. Все действительно замечательно, миссис Блэквуд. Гораздо лучше, чем я ожидал, просто наберитесь терпения. Хороший уход, регулярные упражнения и, главное, хорошее настроение. Я ей тоже всегда так говорю. Ладно, мне нужно быть в клинике к девяти, я постараюсь вас навестить через месяц. Если понадобится что-то срочное, мой номер есть у Эрика. Спасибо, доктор. Я провожу вас, мистер Фишер. Мы вышли из спальни, я плотно прикрыл за собой дверь. Выжидающий поглядел на доктора. Тот опустил глаза. «Что я могу сказать, Эрик? Она правда в хорошем состоянии. Ты отлично за ней ухаживаешь. Похоже, действительно есть надежда, что она сможет двигать обеими руками. Вы же знаете, чего я хочу от вас услышать. Она будет когда-нибудь ходить? Или хотя бы сидеть? Она ведь не сможет долго в этой кровати взаперти, Эрик, я все понимаю, но подвижность нижней части тела, скорее всего, уже не восстановить. Больше трех месяцев прошло, а она до сих пор не чувствует ног. И что, никаких шансов? Шансы всегда есть. Нужно надеяться. А операция какая-нибудь? Это обойдется в сотни тысяч. Я знаю, но все-таки... Я мог бы посоветовать клинику... «Сейчас в этом направлении вообще есть такие прорывные разработки, что уже, кажется, нет ничего невозможного. Реалистичные протезы, импланты с сервоприводами. Мама-киборг», — усмехнулся я. «Зато она будет ходить». «Сколько это будет стоить?» «Ну, поднять ее на ноги». «Я же говорю, очень дорого». «Сколько?» «Ну, 400-500 тысяч кредитов. Может, больше, если учесть весь период реабилитации». «Мне жаль» но вряд ли у вас будет такая возможность. Я вздохнул. «Слушай, Эрик, это, конечно, не мое дело, но... Эйдас, ты уверен, что можешь себе это позволить? В вашей-то ситуации?» Я раздраженно отвернулся. «Знаете, у меня не так давно похожий разговор был с тетей Эммой, сестрой мамы. Мы тогда здорово поссорились. Мне бы не хотелось и на вас все это вываливать, доктор». Вы хороший человек, я вам очень благодарен за все, что вы для нас делаете, но давайте не будем, ладно? Ну, твоя тетя, видимо, тоже беспокоится? О, да, конечно. Ах, как же вы будете жить вдвоем на мизерное пособие? Ах, как же ты будешь ухаживать за матерью? Ах, как бы вам нанять сиделку? Вместо всех этих причитаний лучше бы лишний раз принесла хоть пакет молока. Ладно, прости, что вмешиваюсь. Я в Эйдес полез не для развлечений, доктор. Я там зарабатываю. Слышали об Артаре? Ммм, погоди. Это что-то вроде гладиаторских боев на мечах. Их еще не запретили? Целые демонстрации ведь устраивали? Нет, это не бои. Ну, точнее, там хватает всяких драк. Как бы покороче объяснить, это... Первый массовый ролевой сервер в Эйдесе. В фэнтези-жанре. Ролевой? РПГ? Да-да, я и сам в детстве в такое поигрывал. Ну, тогда мы управляли нарисованными персонажами на экране. Но это вот... Это совсем другое, Эрик. Вот увидишь, пройдет пару лет, и психбольницы будут забиты игроками из артара. Скажете тоже. Я тебе как врач говорю. Я всегда считал, что технологии Эйдеса не то, что стоило пускать в массы. Само по себе состояние эйдетического транса еще плохо изучено, а такие сервера, как Артар, побуждают людей входить в него чуть ли не ежедневно. Как это будет отражаться на психике? Это просто непредсказуемо. Не знал, что вы такой противник Эйдеса, доктор Фишер. Можешь считать меня ретроградом, но мне кажется, тебе не стоило в это ввязываться и вообще. Как ты там зарабатывать собрался? Продаю игровую валюту. Многим игрокам лень копить золото на какую-нибудь крутую шмотку из игры, и они готовы платить реальными кредитами за золото Артара. Я уже второй месяц в игре и заработал больше 300 кредитов, при том, что у нас пособие всего 500. Но ведь и за саму игру нужно платить. Тут я немного схитрил. Когда я подключался, в игре еще был режим смертного, сейчас его убрали. Видимо, из-за скандала с Джанкелем. Что это за режим? В обычном режиме ты создаешь себе аватара и играешь им, пока платишь абонентскую плату. 200 кредитов в месяц, вроде бы. Если умираешь, просто воскресаешь, становясь чуть слабее. А можно было создать смертного персонажа. Разовый плодешь в 200 кредитов и играешь до тех пор, пока персонаж жив. Если умрешь, придется начинать все сначала. Покупать новый аккаунт, развиваться с нуля... Какой в этом смысл? «Ну, такой вот вызов игрокам. Кто сколько сможет продержаться?» «На самом деле мало кто протягивал больше двух-трех недель. Так что на таких любителях экстрима сервер зарабатывал даже больше, чем на тех, кто платит абонентку». Фишер покачал головой. «А самим-то игрокам какой интерес? Просто нервишки пощекотать?» «Ну да», – пожал я плечами. «И как?» «Ты-то уже достаточно пощекотал?» «У меня своя тактика. Я ушел из густонаселенных районов, брожу один. Охочусь, добываю ресурсы для продажи. Я думаю, что смогу так долго продержаться». «Не проще ли найти настоящую работу?» «Здесь? В реале?» «Окей, доктор. Мне 19. Я едва оклемался после аварии, и у меня на руках мать, которую я не могу оставить больше, чем на пару часов». «Много ли у меня вариантов?» А в «Эйдосе» полуторачасовой сеанс растягивается часов на 12-15 субъективного времени. «Ну, а про Джанкеля-то ты слышал?» «Эта история тебя не переубедила?» «По-моему, слишком много шумихи из-за этого Джанкеля». «Ну, разбился гонщик на виртуальной трассе. Ну, перемкнуло у него что-то в мозгах». «Он три дня с ума сходил от чудовищных фантомных болей». И покончил с собой. Эрик, это очень серьезно. Частые сеансы в Эдесе приводят к тому, что мозг постепенно перестает различать, где реал, а где смоделированный мир, где аватар, а где ты сам. Что будет, когда ты умрешь там, в артаре? Я пожал плечами. Ничего не будет. Они же пачками дохли, другие смертные. Просто создавали новый аватар. «Ну, ты же сказал, что они не играли долго. Две-три недели, а если ты будешь играть несколько месяцев? Окончательно живешься с этим своим аватаром? Хочешь стать вторым джанкелем? А что будет с матерью, если с тобой что-то случится?» Я вздохнул, оперся спиной о стену, прикрыв глаза. «Ладно, я не хочу на тебя давить, Эрик, к тому же я уже опаздываю в клинику». Но ты... Крепко подумай, ладно? Фишер открыл двери, но уже на пороге обернулся. Мне кажется, ты загоняешь себя в угол. Тем более, что этот твой артар, насколько я понимаю, становится все популярнее. Долго ли у тебя получится там жить, не привлекая лишнего внимания? Что ты будешь делать дальше, когда этот сервер станет настолько густонаселенным, что негде будет спрятаться? То же, что и здесь, доктор пытаться выжить. Фишер неодобрительно покачал головой и вышел. Больше мы с ним не виделись. Ирония судьбы, спустя две недели доктора тоже сбила машина. С тех пор прошло больше года, но я частенько вспоминаю тот наш разговор, и порой кажется, что Фишер был не так уж не прав. Вот только дороги назад у меня уже не осталось». Первые пару месяцев после отмены хардкор-режима мне еще приходили письма с сервера с предложением создать обычный аватар. Даже сулили бесплатный период. Потом перестали. Похоже, я действительно играю слишком долго и сросся со своим виртуальным «я». Забавно. Постоянное стремление обитателей Артара убивать друг дружку компенсируется тем, Что здесь все воскресает и восстанавливается, убитые игроки и монстры, сорванные растения и собранная руда, даже сломанная мебель и та сама собой починится. Это ведь игра. Жестокая, натуралистичная, не всегда честная, но всего лишь игра. Песочница, придуманная для тех, кто хочет почувствовать себя богами. А я в ней последний смертный.